Тони Лоунмен. Патроны поступят с завода боеприпасов в Блэкхиллс в Южной Дакоте. Их упакоют в коробки по 16 штук, привезут через всю страну и будут хранить на складе в Хейворде, что в штате Калифорния, в течение 7 лет, а потом их вывезут, разложат на полках магазинов и в Окленде в гипермаркете Walmart на Hegenberger Road. Их купит молодой человек по имени Тони Лоунмен. Две коробки патронов перекачуют в его рюкзак. Он снова вытащит их и предъявит охраннику на выходе, чтобы тот сверил товар с чеком. Тони поедет на велосипеде по Hegenberger Road через эстакаду и по тротуару мимо бензоколонок и закусочных фастфуда. Он будет чувствовать тяжесть поклажи и слышать позвякивание патронов на каждой кочке и выбоине. У входа на стадион он достанет из рюкзака коробки и высыплет патроны в носки. Он размахнется и бросит носки по одному в стену за кустами, мимо металлоискателей. Когда закончит, он снова посмотрит на Луну, проследит, как туман его дыхания поднимается между ним и остальным миром. Под стук собственного сердца, отдающийся в ушах, он подумает о патронах в кустах, о Пау-Вау, и снова задастся вопросом, как так вышло, что он оказался здесь, под луной, под нависающими стенами стадиона, где прячут пули в кустах.